но не могу не выразить вам по совести. Пущай меня, Бог, простит за осуждения мои. Но невеста нынче пошла все непутящее, несмысленное. Прежняя невеста желала выйти за человека, который солидный, строгий, с капиталом, который все обсудить может, религию помнит. А нынешняя льстится на образованность, подавай ей образованного.